уселись на земле, а некоторые и прилегли, снопы в головы. Духовные лица, сняв порчёвые облачения вместе с офицерами Герасимовым, Никитиным и Чернецовым, расположились вдоль канавы, поросшей розоватой кашкой и пыреем. Священник вынул из корзины подданный босаногим поповичем здобные ватрушки, с праворством стал жевать. Диакон разломил овсяный пирог с морковной начинкой. Офицеры задымели трубками. Всюду разговоры, разговоры, огромный жужжащий табор. А золотое всё в пожаре солнца сияет с высоты и нежно голубеет спокойное небо. Лёгкие, как бы невесомые жаворонки, утвердились в воздушном океане. Словно на ветвях невидимого дерева, и, перекликаясь друг с другом, переливчатыми трелями, с зари воздавали хвалу животворящему духу. Ветра нет. Стоявшие по пригоркам мельницы сгорбились, замерли. Они, как люди, поджидают ветра с восточной стороны. С восточной стороны, на присмиревшую толпу, надвигается ветер. Ветер ли, буря ли, а, может, шерствует в кротости, в благостном своем милосердии мужицкий царь? Золотистая пыль показалась вдалеке. Ближе, ближе, и вся дорога запылила. Версты натри. Глаз стал различать ехавший впереди отряд всадников. Духовенство принялось облачаться, офицеры — одергивать мундиры, подтягивать шёлковые с кистями кушаки, купцы расчёсывать гребнями бороды и волосы, толпа размещаться по обе стороны дороги, выдвигать наперёд почтенных стариков. Погачёв к молчавшей толпе подъехал со свитой. Рядом с ним начальник артиллерии Фёдор Чумаков и адъютант Давилин. По обычаю приложившись к кресту Погачёв устроил целование руки. С духовенством, купечеством и офицерами он милостиво шутил, а с простыми людьми вёл беседу. Вот и царя узрели, дедушки. Дарую вам жизнь безбедную в моём царстве, государстве. Ежели всемогущий Господь сподобит восесть мне на престол, тиранства вам отбар не будет. А слёзы ваши вытру, только послужите мне. Послужим, отец наш, будь в надежде, радостно откликнулся народ. А где же воевода ваш и остальное да начальство, спросил Пугачёв. А воевода Всеволожский избежал твоего величества. Пугачёв переглянулся с Чумаковым, насупил брови. Он согласился отобедать в самом лучшем по городу доме купца Андрея Кознова. Для пущего парада Емельян Иванович приказал Ратману купцу Мамину ехать впереди верхом. Толстобрюхий купец едва взгромоздился на коня, он с роду так не езджевал. Сидел в седле потешный, рыжий как пламень борода его дрожала, левая штанина вылезла из сапога, Шляпа сползла на затылок. Купец в страхе бормотал. «Ой, упаду! Ой, светы мои, брякнусь!» Красное лицо его покрылось из спарины. Глядя на него, Пугачев улыбался, а осмелевший народ, поспевая в припрыжку за процессией, смеясь, кричал. «Падай! Падай скорее, Иван Павлович! Покедова мягко!» Однако купец, при въезде в город, успел-таки оправиться, распустив по груди пламенную бородищу и помахивая нагайкой, он уже покрикивал: "шапки долой перед государем, шапки долой!" Но и так все были без шапок. А бургомистр купец Елизаров, ускоряя прежде всех, как впоследствии отметил местный летописец, дожидался у ворот встретить злодея. Пугачёв пригласил за стол из своих ближних только 12 человек. Пищу разносили не слуги, а сами купцы, с шутками и прибаутками. Бургомистр, судьи, офицеры угощали гостей, пили за здоровье Петра III, государыни Устинии Петровны и наследника цесаревича. Пугачёв был доволен. Он снял кафтан со звездой и остался в одной шёлковой рубахе. Он заметно похудел, за собой не следил, щёки не подбривал, на висках белело седина. После сытного обеда его вдруг потянуло на пищу острую. Он велел покрошить в блюдо чесноку и луку, да хорошенько протолочь, подлить канапляного масла и покрепче посолить. ела, приближаясь, и от удовольствия покрякивая, блаженно жмурился, говорил: "Это кушание турецкое". К нему привык я, как жил в укрытии у дружкам его турецкого султана. "Ась, ну вот, господа купцы. Теперь вы, да и все городские жители, моими казаками называетесь. Не подушных денег ни рекрут с вас брать не стану. А соль я приказал раздать безденежно по три фунта на человека. А впредь торгуй солью кто хош, запрету от моего царского имени не будет, и промышляй всякий про себя. В это время в городе и на базаре было шумно, разгульно, весело. Пугачевцы выпустили из тюрьмы